Глава 5. Переезд на Манхэттен Я присматривался к Манхэттену еще с тех пор, как в 1968 году закончил Уортон. Однако в то время рынок в городе был слишком горячим, цены казались очень высокими, и я не мог найти сделку, что мне понравилось бы, то есть хороший участок земли по приемлемой для меня цене. Отец очень хорошо зарабатывал для себя, но он не считал нужным выделять детям значительные трастовые фонды. Когда я окончил колледж, то владел собственным капиталом примерно в 200 тысяч долларов, и большая их часть была увязана на здания в Бруклине и Квинсе. Так что я ждал. Я стал работать в бизнесе отца, но проводил на Манхэттене столько времени, сколько мог. Переломным моментом стал 1971 год, когда я решил снять квартиру на Манхэттене. Это была студия в здании на 3-й авеню и 75-й улице, и она выходила на водный резервуар во дворе примыкающих зданий. Я в шутку называл свой дом пентхаусом, поскольку она находилась на верхнем этаже здания. Я также пытался разделить квартиру, чтобы она оказалась больше, Но что бы я ни делал, она оставалась темной, потрепанной маленькой квартиркой. И все же я любил ее. Этот переезд стал для меня, наверное, более волнительным событием, чем переезд спустя 15 лет на три верхних этажа Трамп Тауэра на 5 авеню и 57 седьмой улице, выходящих на Центральный парк. «Вы должны меня понять». Я был ребенком из Квинса, который работал в Бруклине и внезапно оказался в квартире в верхнем Ист-Сайде. По-настоящему важным было то, что благодаря этому переезду я намного лучше узнал Манхэттен. Я начал ходить по улицам так, как вы никогда не сможете этого делать, если заезжаете сюда от случая к случаю или только по делам. Я узнал все хорошие владения». Я стал городским парнем, а не ребенком из предместий. По моим ощущениям, я жил в лучшем из миров. Я был молод, полон энергии и жил на Манхэттене, хоть и продолжал ездить в Бруклин на работу. Одна из первых вещей, что я сделал, присоединился к Леклаб, считавшемуся одним из самых модных и, наверное, эксклюзивных в городе в то время, как Студия 54 на пике своей популярности. Он был расположен на 54-й Восточной улице, и среди его членов были наиболее успешные мужчины и самые красивые женщины мира. Это было то место, где вы вполне могли встретить богатого 75-летнего дядю, заходящего под руки с тремя шведскими блондинками. Никогда не забуду, как стал его членом. Однажды я позвонил в Леклаб и сказал «Меня зовут Дональд Трамп, и я хотел бы вступить в ваш клуб». Парень на телефоне просто рассмеялся и сказал «Вы, наверное, шутите». Конечно, никто не слышал обо мне в то время. На следующий день у меня появилась идея, и я снова позвонил тому человеку. «Послушайте, я могу получить список членов клуба? Возможно, я знаю кого-то из них». На что он ответил «Извините, мы этого не делаем» и повесил трубку. На следующий день я позвонил снова и сказал, «Мне нужно поговорить с президентом клуба. Я хочу кое-что ему отправить». По какой-то причине парень назвал мне имя и дал номер рабочего телефона президента, так что я ему позвонил. Я представился и сказал очень вежливо, «Меня зовут Дональд Трамп, и я хотел бы вступить в Леклаб». Он спросил, «В клубе состоит кто-то из вашей семьи или друзей?» Я ответил, «Нет, я никого там не знаю». Он сказал, «И что же заставляет вас думать, что вас должны принять?» Но я продолжал говорить и говорить, и этот человек, наконец, мне ответил. «Вот что я вам скажу. Кажется, вы приятный молодой человек, и может быть неплохо, чтобы у нас в клубе появился кто-то помоложе. Так что почему бы нам не встретиться и не выпить чего-нибудь в «21»?» Следующим вечером мы встретились, чтобы выпить. Небольшая проблема состояла только в одном. Я не пью и не очень умею сидеть и болтать. Мой новый знакомый, напротив, любил выпить, и он привел с собой друга, который тоже любил выпить. Следующие два часа, пока мы сидели там, они пили, а я нет. Наконец я сказал, «Слушайте, ребята, помочь вам добраться домой?» Они сказали, нет, давай лучше еще по одной. Я к этому совершенно не привык. Мой отец всегда был скалой, прямым и твердым. Он каждый вечер приходил домой в семь, ужинал, читал газету, смотрел новости, и на этом все. И я во многом настолько же скала, как и отец. Это был совершенно другой мир. Я помню, как задумался, неужели все успешные люди на Манхэттене столько пьют? Я решил, что именно в этом отношении у меня будет большое преимущество. Наконец, к десяти часам они решили, что с них хватит, и мне пришлось практически нести их домой. Прошло две недели, а я так и не получил новостей от президента. Тогда я все же позвонил ему, а он даже не смог вспомнить, кто я такой. Так что мне пришлось проделать все заново, в том числе посетить твенти Правда, на этот раз он столько не пил и согласился принять меня в члены клуба. У него было лишь одно опасение. Он сказал, что из-за того, что я молод и хорош собой, а у некоторых возрастных членов клуба есть молодые красивые жены, его беспокоит, не захочу ли я увести чью-нибудь жену. Он попросил меня пообещать не делать этого». Я не мог поверить своим ушам. Моя мать в той же степени скала, что отец. Она абсолютно предана ему. Недавно они отметили 50 лет супружеской жизни. Я с этим вырос, и вдруг этот человек говорит о том, что я могу увести чью-то жену. Тем не менее, я пообещал. Я был допущен в клуб, и для меня это оказалось большим шагом вперед, как в социальном, так и в профессиональном плане. Я встретил множество красивых молодых незамужних женщин и ходил на свидания почти каждый вечер. На самом деле я никогда не был всерьез увлечен кем-то из них. Они были красивыми девушками, но многие даже не могли поддержать нормальный разговор. Некоторые были тщеславными, некоторые безумными, некоторые дикими и многие из них были обманщицами. Например, я быстро понял, что не могу приглашать этих девушек к себе домой, поскольку по их стандартам мое жилье было катастрофой, а в их мире внешний вид – это все. Когда я наконец женился, то женился на очень красивой женщине, но эта женщина в то же время скала, как мой отец и моя мать. За этот период я также встретил в Леклаб много очень успешных и очень богатых людей. Я веселился, отправляясь куда-то по вечерам, но я также и работал. Я изучал, как разворачиваются события на нью-йоркской сцене и встречался с людьми, с которыми со временем начал заключать сделки. Я также встретил тех богатых людей, преимущественно из Европы и Южной Африки, которые впоследствии купят самые дорогие квартиры в Трамп Тауэре и Трамп Плазе. Именно в Ле я впервые встретил Роя Кона. Я слышал о нем и знал о его репутации человека, который не боится сражаться. Однажды вечером я оказался с ним за соседним столом. Нас представили, мы поговорили какое-то время, и я бросил ему вызов, сказав. Мне не нравятся юристы. Я считаю, что все, что они делают, это затягивают сделки вместо того, чтобы их заключать. И любой ответ, который они вам дают, оказывается отказом. И они всегда пытаются все сгладить, вместо того, чтобы бороться. Он сказал, что согласен со мной. Мне это понравилось, поэтому я как бы подвел итог. Я просто устроен по-другому. Я скорее буду сражаться, чем отступать, поскольку отступив раз, ты получишь репутацию отступника. Я видел, что Рой заинтригован, но не до конца понимает, к чему я веду. Наконец он спросил. «Это просто научная дискуссия?» Я ответил, «Нет, вовсе не научная». Так случилось, что правительство только что развернуло суд против нашей компании и многих других на основании закона о гражданских правах, утверждая, что мы дискриминируем черных в некоторых из наших проектов. Я объяснил ему, что провел сегодняшний день с отцом, общаясь с юристами в очень престижной фирме на Уолл-стрит, и что они посоветовали нам мириться». Именно это делает большинство бизнесменов, когда их в чем-то обвиняет правительство, просто потому что не хотят плохой рекламы, даже если верят, что легко отбили бы лживые удары. Идея примирения сводила меня с ума. Правда была в том, что мы сдавали помещение чернокожим в своих домах. «Нам нужны были жильцы, насчет которых мы могли быть уверены, что они будут платить аренду, будут чистыми и опрятными, будут хорошими соседями и будут отвечать нашим требованиям о доходе, превышающем аренду хотя бы в четыре раза». «Так что я сказал Рою, что вы думаете мне нужно было делать?» А он ответил, «Мое мнение сказать им, чтобы шли к черту, и продолжать борьбу в суде». И пусть доказывают, что вы занимаетесь дискриминацией, а это мне кажется очень сложным делом ввиду того, что в ваших зданиях есть жильцы-негры. Он также сказал мне, «Не думаю, что у вас есть какие-то обязательства предоставлять аренду людям, белым или черным, которых вы считаете нежелательными арендаторами, и у правительства нет права вмешиваться в ваш бизнес». Вот тогда я и решил, что Рой Кон – именно тот человек, который должен вести это дело. В то время я был никем, но он любил хорошие схватки и взял мое дело. Он пошел в суд, и я пошел с ним. Мы участвовали в процессах. Правительство не смогло доказать свою позицию, и мы отделались минимальными выплатами без признания какой-либо вины. Вместо этого мы согласились дать на определенный период в местных газетах несколько объявлений о вакансиях с равными возможностями. На этом судебное преследование закончилось. За это время я многому научился у Рона. Он был отличным юристом, когда сам этого хотел. Он мог включиться в дело без каких-либо заметок и подсказок. У него была фотографическая память, он мог оперировать фактами по памяти, а уж если он был подготовлен, то был блестящим и практически непобедимым. Однако он не всегда был подготовлен, хотя и тогда был блестящим и хорошо справлялся. К сожалению, он также мог быть и источником катастрофы, поэтому накануне назначенного судебного заседания я всегда тщательно расспрашивал его, Если он не был готов, я настаивал, чтобы заседание было отложено. Я не обманывался насчет Роя. Он не был бойскаутом. Он однажды сказал мне, что провел две трети своей взрослой жизни под обвинением по одному или другому делу. Я сказал ему, Рой, скажи мне одну вещь. Ты правда совершил все это? Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Да что ты себе надумал», — сказал он. Я так никогда и не узнал наверняка. А Роя еще можно было сказать, что он был очень жестким. Иногда я думаю, что наряду с верностью жесткость была самой главной его характеристикой. Например, все друзья Роя знали, что он гей, и в обществе его неизменно можно было видеть с каким-нибудь очень симпатичным молодым мужчиной. Но Рой никогда об этом не говорил. Ему просто не нравился подобный образ. Ему казалось, что для среднего человека быть геем синонимично быть слабаком, а это последнее, что он хотел бы транслировать, и шел на все, чтобы избежать этой темы. Если завязывался разговор о правах геев, Рой всегда был готов первым высказаться против них. Каким бы жестким человеком ни был Рой, у него всегда было много друзей, и мне не стыдно сказать, что и я принадлежал к их числу. Он был по-настоящему верным человеком. Для него это считалось вопросом чести. И поскольку он отличался умом, здорово было иметь его на своей стороне. Ты мог рассчитывать, что он бросится за тебя в бой, даже если был не согласен с твоей точкой зрения, и даже если, защищая тебя, не делал бы лучше себе. Он никогда не был двуличным. Попробуйте сравнить это с сотнями респектабельных ребят, которые делают карьеру, хвастая своей безупречной репутацией, однако не обладают никакой лояльностью, верностью. Они думают только о том, что лучше для них, и даже не задумаются, прежде чем всадить нож в спину другу, если друг начнет создавать проблему. В «Рое кони мне нравилось, что он сделал бы обратное – «Рой был тем человеком, что останется у твоей кровати, когда уже разбежались все остальные. Он будет рядом до самого конца». В любом случае, после переезда на Манхэттен мне довелось узнать большое количество людей, увидеть много недвижимости. Но я все еще не мог найти то, что смог бы купить по хорошей для себя цене. Затем, в 1973 году, ситуация на Манхэттене вдруг начала ухудшаться. Я всегда предполагал, что рынок остынет, поскольку все развивается циклично, и недвижимость в том числе. Но даже я не ожидал, что все станет настолько плохо. Здесь сработала комбинация факторов. Во-первых, федеральное правительство объявило о моратории на жилищные субсидии, которые оно раньше щедро раздавало, особенно в городе. В то же самое время начали расти процентные ставки по кредитам. Они были стабильны столько лет, что трудно было предположить, что они вообще могут меняться. Что бы мало не казалось, произошел скачок инфляции, особенно в ценах на строительство, которые, кажется, росли даже тогда, когда в остальных областях цены оставались прежними. Но самая большая проблема была в самом городе. Городской долг вырос до такого уровня, что все уже начинали сильно нервничать. Вы могли впервые услышать, как люди обсуждают вероятность банкротства города. Страх вел к еще более сильному страху. Очень скоро Нью-Йорк уже страдал от кризиса доверия. Люди просто перестали верить в город. Подобная обстановка не способствовала росту в сфере недвижимости. За первые 9 месяцев 1973 года город выдал разрешение на строительство 15 тысяч новых квартир и домов на одну семью в пяти пригородах. За первые 9 месяцев 1974 года их число упало до 6 тысяч. Я тоже беспокоился за будущее Нью-Йорк-Сити, хотя и не могу сказать, что не спал ночей от страха. «В целом я оптимист и, честно говоря, в проблемах города видел отличные возможности для себя. Я вырос в Квинсе и, может быть, поэтому на каком-то иррациональном уровне верил, что Манхэттен все равно останется лучшим местом для жизни, центром мира. Какие бы неприятности город не переживал в определенный короткий период, в моей голове не возникало сомнений, что в конце концов ситуация перевернется». Какой другой город смог бы занять место Нью-Йорка? Одним из всегда притягивавших меня объектов была огромная заброшенная территория вдоль Гудзона, начинавшаяся на 59-й улице и продолжавшаяся вплоть до 72-й улицы. Каждый раз, проезжая по Вестсайд Хайвей, я понимал, что снова мечтаю о том, что здесь может быть построено. Не нужно быть гением, чтобы понять, что 100 акров незастроенной площади вдоль реки на Манхэттене имеют огромный потенциал. Но еще одной сложностью было решиться на разработку такого огромного участка земли, когда город переживал разгар финансового кризиса. Я не верю, что вам может нанести хоть какой-то ущерб покупка хорошего участка по низкой цене. В то время многие районы Вестсайда считались опасными для жизни. На каждой улице были приюты для бездомных, а в каждом парке – наркодилеры. Я помню, как «Нью-Йорк Таймс» опубликовала целую серию статей о том, насколько опасны районы между Западным Центральным парком и Колумбус-авеню на пересечении с 84-й улицей. Даже если и так, не надо заглядывать слишком далеко, чтобы увидеть, как легко все это можно изменить». Даже на опасных участках улиц, таких как 84-я Западная улица, возвышались великолепные старые здания из коричневого кирпича в нескольких шагах от Центрального парка. И на всех авеню, особенно Централ Парк Вест и Риверсайд Драйв, притягивали внимание прекрасные давно построенные здания с огромными квартирами и очаровательными видами. То, когда люди раскроют для себя их ценность, было только вопросом времени. Однажды, летом 1973 года, я наткнулся на газетную статью о железнодорожной компании Penn Central Railroad, которая как раз проходила процедуру масштабного банкротства. В этой статье говорилось, что доверительные управляющие Penn Central наняли компанию, управляемую Виктором Палмьери для продажи их имущества на железной дороге. Оказалось, что в числе этого имущества значились и те заброшенные участки земли на западных 60 и 30 улицах. Согласно заключенной Виктором Сделки с централ каждый раз, когда компании удавалось продать какую-то часть имущества, он получал свой процент. «Я никогда не слышал о Викторе Палмьере, но сразу понял, что он именно тот человек, с кем я очень хочу познакомиться». Я позвонил его представителям и сказал «Здравствуйте, меня зовут Дональд Трамп, я хотел бы купить землю на 60-х улицах». Самый простой подход иногда наиболее эффективен. Я думаю, им понравились бы мои прямота и энтузиазм. Я еще ничего не построил, но что у меня точно было, так это желание сделать то, о чем люди, находящиеся в лучшем положении, чем мое, могли только мечтать». Я отправился на встречу с Виктором, и мы с самого начала отлично поладили. Он был очень мягким, привлекательным человеком, итальянцем, который выглядел как настоящий представитель привилегированного класса. Я рассказал ему, как плохо все было на шестидесятых улицах, что окрестности криминальные и у всего города они создают проблемы, и что, наверное, я сошел с ума, раз интересуюсь этим участком. Очевидно, если вы хотите купить что-то, в ваших интересах убедить продавца, что его имущество немногого стоит Второе, что я сказал Виктору, насколько невероятно сложно с политической точки зрения будет получить зонирование и одобрение на такой большой участок незастроенной земли Я заметил, что общественный совет наверняка будет против любой застройки, и процессы, касающиеся городской градостроительной комиссии и бюджетной комиссии, будут бесконечными. Третье, и, наверное, самое главное, что я сделал, продал себя Виктору и его людям. Я не мог продать ему свой опыт или выполненные проекты, так что вместо них я продал ему свои энергию и энтузиазм. Виктор делает ставки на людей, так что и на меня он решил сделать ставку. В конце концов, он предложил мне застроить не только участок на 60-х улицах, но и участок на западной 34-й улице. На самом деле, я, вероятно, даже перепродал себя. У меня не было выбора. В то время мне было 27, и я никогда ничего не строил на Манхэттене, как и мой отец. Как бы я ни понравился Виктору, не думаю, что он захотел бы продолжать разрабатывать сделку со мной, если бы не верил, что мы представляем большую и сильную компанию. У нашей компании не было формального названия, когда я встретил Виктора, так что я начал называть ее «Организацией Трампа» — «Trump Organization». Слово «организация» почему-то заставляло ее выглядеть больше. Мало кто знал, что Trump Organization управлялась из пары крошечных кабинетов на Авеню З в Бруклине. Еще одной вещью, на которую я делал упор, были наши отношения с политиками, такими как Абрахам Бим, который в ноябре 1973 года был избран мэром Нью-Йорка. Мой отец вышел из одного с Эйбом Бимом демократического клуба, и они действительно знали друг друга. Как и все застройщики, мы с отцом вкладывали деньги в Бима и других политиков. Факт в том, что вложение денег в политиков – стандартная и принятая практика для застройщиков Нью-Йорка. Мы давали Биму не больше, чем другие строившие компании». На самом деле мне часто казалось, из-за того, что мы знали Бима лично, он едва ли не переходил на другую сторону дороги, чтобы кому-то вдруг не показалось, будто для нас создаются какие-то специальные условия. Я потратил почти 4 года, пока Бим был мэром, пытаясь продвинуть западную 34-ю улицу в качестве места для конференц-центра. К тому моменту это была лучшая площадка для подобных целей, и со временем за нами были имена лучших бизнесменов Нью-Йорк-Сити. Однако Бим высказался в поддержку этой идеи лишь за несколько недель до того, как покинул свой офис. И только Эд Коч, избранный в 1978 году, наконец одобрил это место для конференц-центра. Насколько мне известно, никто до сих пор не смог бы предположить, что Дональд Трамп и Эд Коч близкие друзья. Но мы сильно забегаем вперед. С самого начала, построив с Виктором близкие взаимоотношения, я сумел скорее работать с ним, а не просто стать одним из покупателей. Для меня это было прекрасно. Например, мы составили с ним соглашение, дающее мне эксклюзивную возможность покупки участка на шестидесятых и тридцатых улицах, с учетом зонирования, одобрения суда, ведущего банкротство Pen Central, с учетом всего, кроме моего обязательства вложить любые деньги. Pen Central даже согласилась оплатить мои расходы на освоение места. Это было неслыханно. Продавец компенсирует траты потенциального покупателя. Однако вам все равно надо смотреть в перспективу. То, что сегодня кажется очень глупой сделкой, во времена, когда никто ничего не хотел строить и город постепенно умирал, выглядело совсем по-другому. Палмьери, в свою очередь, помог и тем, что добавил мне авторитета через прессу. Когда репортер из Бернс спросил его, почему он предпочел Трампа остальным, он сказал следующее. «Эти участки были лишь черной дырой трудновыявляемых рисков. Мы разговаривали с самыми разными заинтересованными в них людьми, и оказалось, ни в ком из них нет того драйва, поддержки и воображения, которые здесь потребуются. Пока не появился этот молодой Трамп. Он чем-то напоминает основателей девятнадцатого века. Это невероятно яркая личность. В какой-то момент, когда я расписывал свои планы для прессы, но в реальности никуда не двигался, один большой человек из сферы недвижимости Нью-Йорка сказал одному из моих близких друзей. Трамп отлично мелет языком. Но где кирпичи и раствор? Я помню, что был в ярости, услышав это, и не разговаривал с тем человеком больше года, но, оглядываясь назад, понимаю, что он был прав. Все это могло закончиться ничем». Если бы я не справился с этим одним из первых проектов, если бы не сумел в конце концов убедить город выбрать мой участок на западной 34-й улице для конференц центра и продолжить строительство Гранд Хаят, вероятно, сегодня я уже вернулся бы в Бруклин и собирал арендную плату. Я многое ставил на те первые проекты. 29 июля 1974 года мы объявили, что для Trump Organization подтверждена возможность покупки у Penn Central двух прибрежных участков от Западной 59-й улицы до Западной 72-й и от Западной 34-й улицы до Западной 39-й по цене 62 миллиона долларов. В кредит, без первоначального взноса. История заслужила первой страницы New York Times. Моей первоначальной идеей было построить на этих участках арендное жилье средней стоимости, которое стоило до смешного мало в сравнении с нынешними ценами – по 110-125 долларов за комнату. Однако в то время эти суммы считались умеренно высокими. Я планировал получить финансирование по программе «Митчелла Лама», по которой город предоставлял застройщику долгосрочные кредиты с низкими процентами и налоговые льготы. Программа была нацелена на поддержку недорогого жилья. За месяц до нашего объявления мы с Виктором и его людьми встречались с Эйбом Бимом, чтобы прояснить его позицию по нашим девелоперским планам. И хотя он поддерживал нас с того момента, как мы придали их гласности, отказался занимать какую-либо позицию, пока наш план не будет рассмотрен городской градостроительной и бюджетной комиссиями и местными общественными советами. Он был политиком и хотел знать, в какую сторону дует ветер, прежде чем определиться со своей точкой зрения». Как только я придал огласке свои планы, внезапно отовсюду повалили другие претенденты на эти участки. Например, компания Старрет Housing, с которой мы были партнерами при строительстве Старрет Сити в Бруклине, предложила 150 миллионов долларов при условии финансирования, получения городских одобрений и прочего. В подобных условиях их ставка оказалась намного выше моей. Я первый готов признать, что весьма склонен к соперничеству и готов предпринять практически любые разрешенные законом действия, чтобы одержать победу. Иногда момент заключения сделки затмевает и оттесняет саму конкуренцию. В данном случае я действительно верил, что заявка Старрет была незаконной, что компания никогда не закрыла бы сделку и не смогла бы успешно разработать участок, даже если бы сделка состоялась. Правда в том, что кто угодно может подать заявку на что угодно, особенно если присутствует весь набор непредвиденных обстоятельств. То же самое можно было бы сказать о моей сделке, за исключением того, что к тому моменту я вложил достаточно времени и сил в то, чтобы убедить людей Палмьери, что я человек серьезный и очень заинтересованный. В конце концов, мне удалось убедить Палмьери остановиться на 62 миллионах, а не принимать рискованную ставку старт. Ирония в том, что менее чем через год после того, как я объявил о своих планах на участок и победил своих соперников, экономическая ситуация в Нью-Йорке значительно ухудшилась. В феврале 1975 года корпорация городского развития Urban Development Corporation Государственная структура, продававшая облигации для финансирования общественного жилищного строительства, не выполнила обязательств по погашению займов по облигациям более чем на 100 миллионов долларов. В сентябре 1975 года БИМ объявил, что из-за финансового кризиса город приостанавливает собственные планы по финансированию строительства практически всех новых домов. В ноябре 1975 года штат объявил, что тоже замораживает финансирование любых домов средней и низкой доходности на следующие пять лет, в том числе огромного количества городских проектов, уже получивших предварительное одобрение. Вы не могли проснуться утром и не прочесть хоть какого-то заголовка по поводу городского финансового кризиса. Не могу сказать, что некоторые из них заставляли меня всерьез опасаться за будущее города, однако, когда стало понятно, что я не получу никаких субсидий на строительство жилья, я решил попробовать другую схему. Я всегда думал, что западная 34-я улица прекрасно подойдет для нового конференц центра Проблема была в том, что почти у всех были свои собственные идеи. Город при поддержке многих заметных местных бизнесменов уже потратил более трех лет на изучение и попытки разработки другого участка, на Гудзоне на 44-й улице. Было признано, что только на процесс планирования потрачено 13 миллионов долларов. Однако знакомые люди говорили мне, что на самом деле цифра приближается к 30 миллионам. Потом, всего через неделю после того, как было объявлено, что город не будет финансировать никакое жилищное строительство, Бим заявил, что дальнейшие расходы на разработку локации на 44-й улице замораживаются. Я немедленно нанял Семиола Линденбаума, талантливого юриста, который до этого занимался территориальным зонированием участка на 44-й улице. Еще одним человеком, которого я пригласил для помощи с решением вопросов по конференц-центру, была очень целеустремленная женщина Луиза Саншайн, имевшая потрясающие политические связи. Луиза была финансовым директором Хью Керри, когда он участвовал в выборах губернатора в 1974 году. Она также была казначеем демократической партии. В первое время она работала на меня практически без оплаты. Позднее стала одним из руководителей нашей компании. Но даже по мере того, как я собирал команду для разработки своего участка, город и штат продолжали вынашивать свою собственную альтернативу. Построить конференц-центр в Беттери Парк Сити напротив Всемирного торгового центра в Южном Манхэттене. По моему мнению, обе локации, западная 44-я улица и Беттери-парк, были ужасным выбором. В моем случае все было по-другому. Я хотел вести эту борьбу публично, но был неизвестен. Если я собирался привлечь внимание к своему строительству и заручиться поддержкой, то должен был поработать над своим публичным образом. Я решил созвать свою первую пресс-конференцию. Луиза и Говард Рубинштейн, главный исполнительный директор по связям с общественностью в Нью-Йорке, помогли получить поддержку нескольких влиятельных людей, в том числе Манфреда Оренштейна, лидера большинства Сената Штата, и Теодора Хилла, представителя лейбористов, обладающего серьезным весом в политике Нью-Йорка. На пресс-конференции Хил представлял классическую линию. «Помещение нового конференц-центра в Беттери Парк, — сказал он, — это как строительство ночного клуба на кладбище». Мы со своей стороны подготовили огромный баннер со словами чудо на тридцать четвертой улице. И я перед толпой журналистов объявил, что смогу построить свой конференц-центр за сто десять миллионов долларов, или потрачу как минимум на сто пятьдесят миллионов меньше той суммы, в которую город оценил строительство конференц-центра на западной 44 четвертой улице. «Неудивительно, что это заставило некоторых скептически поднять брови и даже привлекло к нам какое-то внимание прессы. Но мы вряд ли дождались бы одобрительных взглядов от политиков. Я в первый, но не в последний раз обнаружил, что политиков не особенно беспокоит, что сколько стоит. Это не их деньги». Работая над дальнейшим продвижением своего участка, я где бы ни был указывал, насколько важно было построить там конференц-центр. Многие люди говорили, что в условиях городского фискального кризиса лучшим решением было бы вовсе отказаться от всех идей. Для меня это было классической недальновидностью. Например, при падении продаж большинство компаний урезают свой рекламный бюджет но на самом деле, когда люди плохо покупают, нужно больше рекламы. Примерно это я говорил и о конференц-центре. Я настаивал, что его строительство было критически важно для оживления городского имиджа и как результат возвращения экономики в норму. Я также рассказывал всем, кто готов был слушать, насколько прекрасен был мой участок и насколько ужасны были альтернативы ему. Я отмечал, что конференц центр на 44-й улице должен быть построен на платформе над водой, что весьма дорогостояще, проблематично и затратно по времени. Я говорил, что участок на 44-й улице слишком мал, там нет возможности для расширения, и поскольку он был на воде, добираться туда пришлось бы по осыпающемуся шоссе Вестсайд. И, наконец, я обращал преувеличенное внимание на то, что для того, чтобы начать строительство на 44-й улице, нужно было нечто под названием «несудоходное разрешение». Несудоходное разрешение, в котором я очень быстро стал экспертом, это федеральное одобрение, требуемое для строительства определенных водных путей, и его получение требует акта Конгресса США. Настолько же жесток я был и по отношению к локации в районе Battery Парк, которая казалась мне еще более смешной, на самой окраине южной части города. Я указывал, насколько далеко она от центра города, как далеко от отелей и развлечений и как неудобно для общественного транспорта. Я также обращал внимание на государственное исследование, в котором говорилось, что постройка конференц-центра в Беттери Парке потребует значительной реконструкции ведущего к ней Вест-Сайд-Хайвэя, а также появление более двух тысяч новых отельных номеров. Но больше всего я говорил о том, насколько прекрасна моя локация на тридцать четвертой улице. Участок был на правильной восточной стороне шоссе, что означало более простой доступ. Он был ближе к метро и автобусам, чем альтернативные места. Я продолжал настаивать, что на моем участке центр будет построен дешевле, чем на других, и не потребует расселения каких-либо арендаторов. Кроме того, мой участок был настолько большим, что там было достаточно места для расширения в будущем. Когда группа студентов-выпускников в классе члена городского совета Роберта Вагнера провела небольшое исследование, которое поставило наш участок на первое место, мне удалось немедленно завладеть этим документом и окрестить его докладом Вагнера. Его тёзку это не особенно обрадовало. Спустя недолгое время все были за меня, кроме нескольких ключевых фигур. В начале списка стоял Эйб Бим. Он отказался от 44-й улицы, оставил позади Беттери-парк, но какими бы замечательными ни были мои аргументы за мой участок, он не пошел бы навстречу. Еще одним серьезным оппонентом был Джон Зукотти, заместитель мэра Бима. Он начал везде в городе ругать мой участок. Причина, я убежден, была в том, что он не хотел признать, что потерял несколько лет жизни и миллионы долларов общественных денег на локацию, которая с самого начала была неразумной. И именно об этом я во всеуслышание заявлял. Я обвинил его в корысти, ограниченности и многих других вещах. Он был всерьез разъярен». Наша схватка получила достаточно внимания прессы, и в конце концов, я думаю, это пошло на пользу моему участку. Это был еще один способ подчеркнуть его многочисленные преимущества. Наконец, мы перетянули на свою сторону всех. Мы не сдавались, и оппозиция постепенно начала таять. В 1977 году Бим учредил еще один комитет, чтобы изучить альтернативные участки, и тот постановил, что наш действительно является наилучшим. На основании этого Бим все-таки предложил нам свою поддержку, хоть и не свою подпись, как раз перед тем, как в конце года покинуть офис. В январе 1978 года мэром стал Эд Коч и решил провести собственное исследование. Я думал, мы возвращаемся на исходные позиции. Однако события развивались быстро, и наша площадка опять вырвалась вперед. Наконец, в апреле 1978 года город и штат объявили, что решили приобрести участок на 34-й улице и построить там конференц-центр. Для меня это было победой, но скорее символической, чем финансовой. За все потраченное время я заработал гораздо меньше, чем заслуживал. Совсем недостаточно, чтобы финансово оправдать усилия. Потому как была организована моя сделка с Penn Central, мне была выплачена общая компенсация примерно в 833 тысячи долларов, основанная на цене в 12 миллионов за участок, который город согласовал с Penn Central. В конце концов я предложил отказаться от компенсации, если город назовет конференц-центр именем моей семьи. Меня критиковали за попытку провести такую сделку, но я не стал оправдываться. Сегодня в Нью-Йорке не было бы нового конференц центра если бы не Трампы. Более того, город мог сэкономить целое состояние, если позволил бы мне построить этот центр, что я очень хотел сделать. Вместо этого коч решил, следуя логике, которую мне никогда не понять, что раз я помог в организации продажи этой собственности, то мне не следует выступать в качестве строителя. Со временем я предложил городу сделку, которая, честно говоря, мне самому казалась смешной. Я сказал, что выполню всю работу менее чем за 200 миллионов долларов, и если случится перерасход, то оплачу его из своего кармана. Вряд ли вам удастся найти много строителей, которые захотят так вкладываться в дело. Вместо этого город решил контролировать работы самостоятельно. И результатом стали, вероятно, самые вопиющие задержки и перерасходы в истории строительного бизнеса. Во главе Корпорации городского развития был поставлен Ричард Кэхен, и выходит, что следить за возведением конференц центра было его обязанностью. Ричард Кэхен приятный человек, но он видел себя следующим Робертом Мозесом. Однако было неясно, есть ли у него соответствующий опыт или талант. Первое, что сделал Кехан, нанял Йомин Пэ своим архитектором. Йомин Пэ человек с потрясающей репутацией, но с моей точки зрения он часто выбирает самое дорогое решение проблемы и почти не поддается контролю. Пэй немедленно решил спроектировать для центра пространственную раму, структурную систему, которая, как скажет вам любой строитель, является одной из наиболее сложных в реализации и с высокой вероятностью ведет к серьезным перерасходам средств. Особенно это актуально, когда вы имеете дело с таким видом огромной рамы, которая нужна была для конференц центра С самого начала я твердил Кэхану и его людям, что критически важно начать одновременно строить гараж-парковку. Как может быть конференц центр без парковки? Они отвечали, что гараж затормозит получение разрешений от структур по изучению воздействия центра на окружающую среду. «Слушайте», — говорил я им, — «позднее эти одобрения будет получить еще сложнее». И в самом крайнем случае вам нужно начать отдельно подавать документы на гараж сейчас, чтобы хотя бы запустить процесс. Они меня игнорировали, и теперь у них нет парковки, и нет перспектив, что она будет построена в скором будущем. Настолько же больным стал вопрос о том, где делать вход. Если сделать вход на Западе, то весь конференц центр будет смотреть на гудзон, что даст очень красивый вид. Вместо этого они делают вход на восточной стороне здания, выходящий на одиннадцатой авеню с ее интенсивным движением. Наблюдая, как совершаются все эти ошибки, я очень злился, был подавлен. В 1983 году, когда уже было ясно, что строительство конференц-центра стало бедствием задержек и перерасходов. Я написал письмо Уильяму Штерну, который к тому времени заменил Ричарда Кехена на должности президента городской строительной корпорации. Я во второй раз предлагал уже без всякого вознаграждения контролировать проект и гарантировать, что он будет завершен быстро и без дальнейших превышений стоимости. Мое предложение было отклонено, и бедствие постепенно превратилось в катастрофу. К тому времени, как строительство наконец завершилось, прошло 4 года, и бюджет был превышен как минимум на 250 миллионов долларов. Если добавить издержки на содержание участка за все годы стройки, то перерасход средств, наверное, приблизится к миллиарду или 700 миллионам долларов. Строительство стало ужасным позором, и что еще хуже, никто не поднял шум по этому поводу когда меня пригласили на открытие в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году я отказался прийти с конференц центром случилось то что город и штат забрали отличный участок земли и замечательный проект и уничтожили его безграмотным планированием и возмутительным превышением затрат даже если конференц центр в результате станет успешным он никогда не вернет всех денег что были бездумно выброшены при его строительстве Забавно, что 34-й улице было посвящено столько времени и энергии, но я и предположить не мог, что это не сравнится с затратами, касающимися участка на 60-й улице. Оказалось, что разработка 60-й улицы стала даже сложнее продвижения 34-й. Сопротивление общественности было сильнее, зонирование вызывало массу проблем и банки очень неохотно шли на финансирование огромного жилищного строительства в городе, все еще балансирующем на краю банкротства. В 1979 году я, скрипя сердце, допустил, чтобы мой опцион на покупку участка на 60-х улицах истек. Так что мог сосредоточиться на новых сделках, которые в настоящее время выглядели более многообещающими. Соответственно, первой была сделка с Palmieri и Penn Central. Покупка Commodore Hotel